14. Весть к одной из служанок, огласившей замок незадолго до рассвета, сообщила о том, что камды на обнаружили. Печальная находка собрала вокруг него товарищей и любопытствующих из числа слуг и гостей. Однако подозрений ни у кого не возникло. Узкая темная лестница и тяжелый винный дух, исходивший от рыцаря, словно чернила на пергаменте, рассказали, как было дело. Половина участников вчерашнего пира до сих пор не протрезвели. Позже выяснилось еще про два несчастных случая, правда без смертей. Отъезд отложили. Лишь после обеда, когда все полагающиеся молитвы были прочитаны, немногочисленные пожитки почившего собраны, а его тело погружено на телегу в н а с к о расколоченном ящике, чтобы отбыть для у п о к о е н и я на родину, королева лично вынесла капитану отряда к о ш е л ь Для сиротевшей семьи, а заодно записку для своей матери. Не знаю, что было внутри, но забегая вперед скажу, что леди Катарина нас л ю д о больше не беспокоила. Комнту а я покинула только под вечер, когда Суита улеглась. Ужин мало отличался от всех предыдущих, разве что мужчины отдали дань памяти Камдену, осушив вдвое больше кубков, затеяв драку и разбив несколько блюд, пока их не разняли. Троих пришлось отправить к лекарю со сломанными ребрами и вывихами. Я перехватила взгляд т е с и я для чего понадобилось всего-то немного выждать, пока он на меня посмотрит и кивнула. Сразу по окончании трапезы он возник рядом в общем потоке покидающих залу и с п р а в и л с я о здоровье. Мы отделились от остальных и двинулись другим путем. После нескольких общих фраз я перешла к делу, сообщив. Что столкнулась с з а т р у д н е н и е м и не знаю, к кому еще обратиться. Тесей выразил готовность помочь по мере сил, если я поясню проблему. Я ищу книги. Какие именно книги вам нужны и для чего? Для моих рисунков. Самые разные. С животными, растениями, а еще лучше что-нибудь связанное с родовой символикой, гербами, например, или яркими эпизодами из истории. Мы дошли до скульптуры про матери в нише. У подножия пылало пенное накипь агарков, крошечными жрецами лобзавших ы неподвижные стопы. Дрожащие оранжево-розовые отблески превращали мрамор в теплую человеческую кожу. Казалось, грудь шевелится, тихонько поднимаясь, опускаясь под каменной кисией. Примечание. Кисия – легкая прозрачная ткань. Конец примечания. Тисей остановился, снял склыка волчий г о н ч е й насаженную каким-то шутником о х о т н и ч ь ю колбаску и зажег новую свечу от тех, что уже горели. Я подумаю, что можно сделать, сказал он, капнув воск на мраморный ноготь и закрепляя ее в ряд со стальными. Вторую протянул мне. Встретимся здесь завтра. в обеденный перерыв. Сможете? Смогу. Я наклонилась, чтобы зажечь свечу, но как ни старалась, ничего не выходило. Давайте помогу. Пальцы Тессии легли поверх м о и х а ладонь прикрыла фитиль от сквозняка. Я инстинктивно отдернула руку, едва не выронив свечу, и отступила. Больше так не делайте. Я не люблю, когда до меня дотрагиваются. Он кивнул на свечу у меня в руках. Зато получилось. Поставите. Я опустила глаза на зацветший пламенем фитиль. Лучше вы, пробормотала я, возвращая ему свечу и стараясь при этом не коснуться руки. Мне уже пора. Развернувшись, быстро зашагала прочь. Так вы придете завтра? На углу я обернулась. Тесей стоял на прежнем месте, огонек подсвечивал плавные и з г и б губ и р а с т е к а л с я искристыми узорами по расшитому вороту. Глаза и кудри ярко блестели. Да. сказала я и свернула на лестницу. е д в а девушка скрылась за поворотом позади раздался шелест платья и ноздри вздрогнули от п р и т о р н о г о аромата орхидей. лорд авен это вы? добрый вечер леди жанна. вздохнул он поворачиваясь. упакованная в а л у ю т о ф ту и с з а б р а н н ы м и под жемчужную сетку волосами фрейлина была чудо как хороша. вы узнали мой голос? хихикнула она. Я узнал бы его из тысячи. Вспыхнув от удовольствия, она опустила глаза и прикусила губу. Поможете зажечь? Никогда не получается с первого раза. Вот держите готовую. Тесси вручил ей свечу и, пока девушка собиралась для ответа, отклонился. Вернувшись в комнату, я зажгла лампу и какое-то время сидела неподвижно, глядя в стену, где Артур этим утром оставил нежный ирис. Первую пробу кисти. Потом поднесла к свету руки и покрутила. Собственные пальцы, огрубевшие, с обветренной кожей и обкусанными ногтями, показались мне отвратительными. Я покинула комнату и ы с к а л а служанку. Что, м е л е д и угодно? Подогретого миндального молока у нас найдется. Конечно, м и л е д и И немного меда добавьте. Слушаюсь, м и л е д и На следующий день. Сиси уже ждал меня в условленном месте, вышагивая в зад вперед. На звук шагов скинул голову и замер. Боялся, что вы не придете. Перерыв только начался. Это не мешало мне бояться, улыбнулся он. Я опустила глаза на его пустые руки, окинула плотно прилегающий костюм, исключающий возможность того, что за пазухой прячется пара тройка т о м о в Вы ничего не принесли? Не получилось? Нет. Горло с т е с н у л о от разочарования. Почему же тогда не предупредили за завтраком? Потому что придумал, как все устроить. Идите за мной. Куда? Скоро узнаете. Мы прошли во внутренний двор с колодцем. Вы ведете меня в часовню? Не совсем. т и с е й открыл дверь, приглашая меня в помещение с арочным сводом, пахнущее кожей, немного красками и еще какими-то кисловатыми отдушками. Свет р а с с е я н н ы й лился. Из расположенных выше человеческого роста окон на правой стене делил залу на две неравные части: светлую и п о л у т ё м н у ю В первой за слегка наклоненным рабочим столом сидел незнакомый клирик. Одной рукой он прижимал к раскрытой книге узкую металлическую линейку, а второй держал гусиное перо. Кончик упирался в наполовину заполненный лист. Рядом примостились запасные перья. Пемзовый брусок для лощения пергамента, мел, а в у г л у б л е н и и чернильный рожок. Наличие других рабочих столов, еще одного в том же ряду и трех в следующем, указывало на то, что тут одновременно могли трудиться до пяти человек. Также имелось нечто вроде трибуны, а сразу за ней перегородка с дверцей, прятавшая еще одно помещение, трудно сказать какой величины. Это местный скрипторий. Выяснил Тесей, п р и т в о р я я с творку и здоровый с клириком. К нам часто приезжают, чтобы снять копии с редких рукописей. Заодно привозят по обмену свои, которых нет у нас. В будущем году его высочество собирается подыскать миниатюриста и рубрикатора на постоянную службу. Когда-то давно в часовне случился пожар, перекинувшийся сюда. Уснувший на заутрене н с л у ж к а выронил свечу. Тут дверца в стене ожила, и глазам предстал капеллан, который оказывается отвечал не только за часовню. Он взглянул на нас с трибуны, как во время проповеди с высоты амвона, кивнул т е с и ю потом мне и снова скрылся за перегородкой. Вернулся почти сразу, видимо, рукописи лежали наготове, их оказалось не три-четыре, как я думала, а около дюжины. т е с и й помог отнести их за свободный стол. Вот все, что смог найти по означенным вами темам. Я старался выбирать те, где побольше миниатюр. Я могу взять их с собой? Увы, нет. Иначе я бы сразу вам их принес. Но вы можете сколько угодно просматривать их здесь. Он открыл наугад верхнюю рукопись в тонком телячьем переплете, и я обомлела. Круг читанных мною до с е л е книг ограничивался учебниками Метра Фурье с замусоленными страницами. молитвенникам со строгими колючими строчками и рыцарскими романами королевы заказанными окольными путями в тайне от мати, е р а потому л и ш ё н н ы м и изображений. Здесь же картинки словно бы нарочно собрались в одном месте во всей своей з а т е й л и в о с т и и безудержном буйстве красок, чтобы поразить мое воображение и поскорее вспомнить годы, проведенные безвозможности их созерцать. Под данным конкретным переплетом прятался труд про животных с подробнейшими иллюстрациями и описаниями каждой, где водятся, чем полезны и чего стоит остерегаться, как приманить, каковы повадки. Но изящные каллиграфические буквы меркли безликими муравьями в сравнении с миниатюрами. Я снова и снова гладила страницы, почти ощущая под пальцами нагретую солнцем чешую. в з е р о ш е н н ы е перья, жесткое руно и лоснящийся волос, бивни клыков и ш и п а с т ы х хребтов касаться избегала, как завороженная, листала страницу за страницей, пока не вспомнила, где нахожусь. Тесей с л ы б к о й наблюдал за мной. В подборке есть и про растения, и обычаи чужеземных краев, да вообще много всего. Сами увидите. Он раскрыл вторую книгу явно более древнюю. Стремя подшитыми рукописями, две из которых оказались на незнакомом языке. Их тут не одна? – удивилась я. Раньше часто подшивали несколько книг в одну. На схожие темы? На какие угодно. – ответил он и принялся в полголоса пояснять. Переводил отрывки с листа, устанавливал параллели с другими трудами на схожую тему, описывал способ нанесения краски, припоминал, где и кем была выдвинута. или опровергнута та или иная теория. Он говорил и говорил. При других обстоятельствах было бы даже любопытно послушать. А вы многое знаете, заметила я. Теси осекся и выпрямился, скулы п о р о з о в е р и Если вы так считаете, мне приятно. А сейчас вынужден вас покинуть. Вы не останетесь? Не могу, но вернусь, как только закончу дела. С одной стороны, его уход был как нельзя кстати. поскольку теперь не придется задерживаться на ненужных предметах и скрывать интерес к и с к о м а м с другой многие рукописи были на инокописи, и переводчик мне бы пригодился. память про объединение нескольких трудов под одним переплетом каждую книгу я открывала в начале, середине и в конце, лишь две или три были целиком посвящены единственному предмету, остальные включали по несколько трактатов. Времени на изучение ушло бы немерено, но я не читала, а пролистывала, ориентируясь по картинкам. в з г л я д тое дело задерживался на миниатюрах. Артуру бы понравилось, даже мне ничего несмыслящие в рисунках нравилось. Внезапно один из разворотов явил стройные ряды щитов, и пальцы заковола. Я ж а д н о пододвинула к себе книгу. Перед глазами проносились фамильные древа, знаки отличия родов и гербы. Вместе с очередной страницей перевернулось и мое сердце, рассечённое надвое поле. Чернь символ выносливости и стойкости в испытаниях, и серебро правдивость. Никаких лишних делений или мешуры вроде геральдических фигур. Чем проще герб, тем он древнее и тем более обширная история за ним стоит. Я опустила глаза на девиз и обвела пальцем полный достоинства шрифт. Буква за буквой, семья и сила. Я читала и перечитывала три коротких слова, выбитых на стене кабинета под щ и т о м подряд и по отдельности меняла их местами, мысленно проговаривала задом наперед, переставляла буквы и выкидывала каждую вторую, гипнотизируя заполненные золотой краской канавки. в с ё лишь бы не смотреть ниже. На восседающего в кресле отца, но все равно кожей ч у в с т в о в а л а тяжелый взгляд, от которого слепались внутренности, а в груди что-то звонко т р е б е ж а л о д р о п его пальцев по столу отдавалось режущими толчками в висках. С Е М Я. Алис. М Я С И Л А И С. Буквы уже двоились, втравляясь золотыми всполохами в глаза. Сколько тебе лет? Семь с половиной м и л о р д Громче. Семь с половиной м и л о р д Так-то лучше. А то пищишь как мышь. Я впервые на мужской половине дома и впервые лично говорю с отцом. Все из-за случая с няней, чтоб ее. Таращиться и дальше на стену нет никакой возможности. И я медленно, скользя взглядом по потолочным балкам, кованым светильникам и потраченным молью и временем шпалерам. Опускаю взгляд, чтобы провалиться в две черные проруби. Строна в груди лопнула под ложечкой засосала. Выпарит, как пить дать выпарит. Вон как смотрит, или поставит на целый день у позорного столба, и я умру от голода и унижения. И тогда все они, конечно, пожалеют, что так жестоко со мной обращались, но будет поздно. Кормилица рыдая наденет на меня поясок, который вышивает уже почти месяц. Мама поцелует в бледный лоб и скажет, что я вполне еще могла исправиться. А отец добавит, что у него никогда больше не будет такой с м ы ш л е н н о й дочери, успевшей выучить двадцать пять к е р б о в и могущей прочитать алфавит задом наперед. Правда про мои успехи он пока не знает. Придумать, что станет делать или скажет людо, я не успела, потому что отец произнес семь с половиной. Хм, неплохо. Даже раньше, чем у прабабки, и подтолкнул через стол коробочку. Открой. Вырезанная из оникса, она ласкала взор сама по себе, и я не шелохнулась. Ну, поторопил он. Пальцы р о б к о коснулись крышки. На ощупь коробочка оказалась прохладной и приятно тяжелой. Поддев с т р е т ь е й п о п ы т к и крошечный крючок, я развела створки и заморгала. На атласные подкладки свернулся крошечный покровитель, серебряный на серебряной же цепочке и с ималивыми бусинами глаз. в и к и защипала в носу постыдно, з а х л ю п а л а Это мне? спросила я севшим голосом. Кому же еще? Теперь по праву можешь его носить. Я стеснула талисман с п о т е в ш и м и пальцами, неловко поклонилась, еще более неловко забормотала. Спасибо м и л о р спасибо. Я так рада, спасибо. Вы сделала глаза к девизу и заодно поблагодарила и его, мысленно, конечно. Прочти вслух. т е б и ты битый час полируешь его взглядом. Скоро буквы съедут со стены. Я смущенно прочистила горло и исполнила приказ в тайне, гордясь, что могу это сделать. н е в с я к и й взрослые тут б л я с н я т грамотностью. Отец склонил голову на бок. Как думаешь, почему первый стоит именно семья? Ужасно не хотелось ляпнуть что-то глупое и испортить впечатление, потому что семья даже важнее, чем сила. По выражению глаз с облегчением поняла, что не упала в грязь лицом, потому что она на первом месте. Кивнул отец. Теперь беги. Я в прыжку понеслась к двери, уже потянув на себя ручку, помедлила и обернулась. Что еще? спросил он совсем другим тоном. Вы не станете меня наказывать? Ну, из-за няни. Шепотом закончила я. Наказывать? Сегодня перв в твою честь, л о р е л и я Наверное, я расшибла голову о косяк еще при входе и вознеслась на небеса. Я заставила себя оторваться от страницы и только тогда заметила, что герб, видевшийся в моем сознании четко, почти обжигавший глаза, едва различим на истончившемся листе, как и девиз. Пояснения ниже и вовсе отсутствовала. Рыхлый нечистый пергамент указывал на то, что текст с о с к о б л и л и т а ж е участь постигла еще несколько родов. Это были Альбертинеры, в а л ь б и к и Маравинги и Ингеймы. Их богатства тоже отошли короне. Я пролистала рукопись трижды, но герб Скальгердов не нашла, а значит, нет ни малейшей зацепки, могущей подсказать мне дальнейшие шаги. Но где-то же он должен быть. Быстро просмотрев оставшиеся книги и убедившись в их бесполезности, я вернулась геральдической и нарушила данные себе за рук, вновь открыв полустертую страницу своей жизни. Думал, вы будете делать выписки и наброски. Я вздрогнула и подняла глаза, навернувшегося т е с с и я Какие наброски? Ну, узоров, символов, изображений. Это ни к чему. Я быстро запоминаю. Нашли, что искали? Почти. Вот эта книга особенно интересна. Я протянула ему фолиант, и Тесей перевернул страницу другую. Геральдика? Да, но тут мало информации. Изображения недостаточно подробные, и не все рода представлены, даже королевского нет. Нет? Ах, да, ее изъяли. Ее? Книгу? ж и з н е описанием королевского рода. Там и про символику подробно. Она теперь в другом месте. А это другое место далеко? И нет и да. Пробормотал Цесей и, помедлив, кивнул на рукопись. Вам точно этого не хватит. Я покачал головой и он взъерошил себе волосы. Хорошо. Вы тут уже закончили? Вполне. Тогда идемте. Вы отведете меня туда? Он помедлил. Отведу. Вернул книге к а п л л а н у и мы покинули скрипторий. л ю д о й с и д е л перед кузней, счищая ржавчину со шлема скотины, пожлобившисься на чернёный доспех. Когда со стороны конюшни показалась кавалькада всадников в охотничих ь костюмах и в окружении своры грехаундов, й заливающихся возбуждённым лаем, впереди на гнедом дистре ехал король. Примечание. Дистре крупные боевые кони эпохи рыцарства. Термин. х а р а к т е р и з у е т определенные свойства, а не породу. Больше не существует. Конец примечания. Людо невольно залюбовался красотой коня. Выраженные надбровные дуги, широкая грудь, сильные задние ноги и густая жесткая грива. Медово-рыжая шкура масляно блестит на солнце. Вот только брать его на охоту полнейшая дурь. Барьеры берет плохо. Сердце слабое из-за массы, устаёт быстро. Зато в военных походах незаменим. Готфри к р е з к о осадил скакуна в двух шагах от него. Эй, оруженосец! Людо вскинул голову. Едешь с нами? Не вопрос. Приказ. Людо широко ухмыльнулся, поднялся и пинком отправил шлем в груду сваленных неподалеку доспехов. Слушаюсь, ваше величество. Кирен, ты остаешься. Не оборачиваясь, кинул король. Дай ему коня. И Рогатина тоже. л о п о у х и й блондин с у д о р о ж н о с т и с н у л п о в о д ь Но ваше величество, я ведь живее, я сказал. Килиан нехотя спешился и швырнул Людо п о в о д ь тихо сплюнув сквозь зубы. п р и п л ю д н ы й выкормыш. Людов долгу не остался. Незаметно двинув его подых д и на лету подхватил выпавшее из пальцев копье. Слезки утри подмигнул ему, вскакивая в седло. И пришпорил пятками коня. Животное взвелось на д ы б ы рвануло вслед за ускакавшим вожаком, а за ними припустила и вся кавалькада, оставив согнувшегося пополам юношу глотать пыль.